Открываю дверь, выхожу в коридор гостиницы, оглядываю себя. Серенькое, неприметное телом от циклиста, годится лишь для скоростного передвижения по улицам. Сейчас мне нужно что-то другое. Конечно, если действительно нужно. Я стою, привалившись к выкрашенной унылой зеленой краской стене. Такой красят сортиры в дешевых многоквартирных домах. Краска в потеках, кое-где шелушится, лампочки под потолком тусклые, пыльные. Гостиница переживает не лучшие времена. Большинство предпочитает входить в виртуальность из собственных домов, а не из таких вот свинарников. Что я делаю? Зачем мне это все? Вам плохо? Оборачиваюсь к коридорной, подошел совсем неслышно, только раньше я его все равно бы заметил. Нет, спасибо. облик коридорного стандартин внимательный клерк на работе не возбраняется использовать силу собственной работы но многие предпочитают стандартный особенно если работа скучная и постылая вроде гровщика продавца работника гостиницы вы первый раз в глубине вам помочь спасибо всё в порядке понял кивает и уходит Докучать да не принято, по крайней мере, служащие это понимают. Решиться трудно, очень трудно. И все-таки я иду по коридору, поглядывая на номера, косо прикрученные к дверям. Две тысячи восемь. Легонько дергаю ручку и ничуть не удивляюсь, что номер не заперт. Свободно можно вселяться. А чего я хотел? «Чтобы гостиница сохранила за мной комнату, которую я перестал оплачивать год назад. Дальше. 2017. Дверь заперта. Это еще ничего не значит, совсем ничего. Оплата была на пять лет вперед, но поломанные кредитки в любой момент могло открыться, что за эту комнату гостиница получает плату со своего же счета». Номер могли отдать другому посетителю виртуальности, а могли сообщить и в полицию, и тогда стоит лишь открыть дверь, чтобы влипнуть в засаду. Я мысленно повторяю все это, а руки заняты чем-то своим, ощупывают дверь, сдвигают заслонку замка, касаются клавиш, двенадцать цифр, составляющих код, да их уже и не помню». наяву, а пальцы помнит. Я еще медлю мгновение, прежде чем нажать ввод, замок щелкает, открываясь. Комната почти такая же, как в моем постоянном номере, только картина на стене нарушает однообразно дешевый уют. Это не стандартная репродукция старых мастеров, которые так любят лепить настины в глубине. Ни Авазовский, ни Шишкин, ни Далик. Стою на пороге, пытаюсь оладить собою, где-то в груди стучит холодным метроном. Засада? Или всё в порядке? Полицейский участок напротив гостиницы. Минут и две, никак не больше. В коридоре по-прежнему тихо и пустынно. Стражи порядка нет. Ломный вход выстел почти 2 года. Надо же. Хорошо. Маньяк поработал. Надо просто войти. И вдруг я понимаю, что не могу, не в силах этого сделать. Войти сюда, все равно что открыть старый фотоальбом, все равно что поставить в видеомагнитофон полузабытую кассету. Это прошлое, мертвое, похороненное, оплаканное, забытое. Никогда не возвращайся по своим следам. Там ждут лишь тени. Глубина дарит эту возможность с необычайной легкостью. Надежнее и ярче фото и видео. Прошлое всегда рядом. Только пожелай, оно воскреснет. Вот только лишь Богу позволено поднимать из могил мертвецов. Я притворяю дверь. И осторожно, бережно, будто боюсь разбудить кого-то спящего в пустом номере. Замок разочарованно щелкает, закрываясь. до моего номера 20 шагов по коридору но я не могу сделать ни шага глубина глубина пошла ты